То есть мочушки ревет Горбунок-конек Встряхнулся, встал на лапки Встрепенулся, хлопнул гривкой Захрапел и стрелою полетел той копыльными клубами Wihar rwilse pod nogami.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 Толковали всю намеднишную ночь, чем бы горишку помочь. Так и этак мы решили, наконец, вот так вершили, чтобы продать твоих коньков хоть за тысячу рублев, а в спасибо молвить к слову, привезти тебе обнову, красную шапку с позвонком» до да сапожки с каблучком. Да к тому ж старик не может, Работать уже не может. А ведь и надо шмыкать век, Сам ты умный человек. Ну-ка, леток, так ступайте, Говорит Иван, продайте златогривых два коня, Да возьмите ж и меня,